В эти последние дни она, к тому же, стала такая необычная, неузнаваемая. Наверное, будешь смеяться надо мной, но знаешь, она до сих пор восхищает меня после стольких лет брака. «Нет, что ты! Она удивительная женщина!» — обрадовался Аврелий. «О, боги! Все в порядке!» Старина Сервилий вновь открыл для себя свою пышнотелую Матрону. — Поздравляю! Вы превосходная пара! Не волнуйся, я никогда ничего не скажу твоей жене об этой интрижке с Несой. — Да какая там интрижка? — Тит смутился еще больше. — Знаешь, ведь на самом деле между нами никогда ничего и не было. «Как? А тот кусочек ткани, которым она прикрывала бедра, ты же принес мне его...» «Тот самый, я хорошо помню», — удивился Патриции. «Прости меня, Аврелий, я солгал тебе. Ты был так уверен, что мне не завоевать ее. И когда твой секретарь предложил купить у него этот кусочек ткани, я не удержался от желания обмануть тебя». «Кастер! Этот проклятый мошенник выудил из меня десять золотых монет!» — рассердился Аврелий. Он хотел было послать за Кастером, но передумал. «В сущности, 10 золотых за то, что тот спас от гибели его самого, не говоря уже о всей Римской империи, не такая уж большая плата. И две монеты получил от меня» признался огорченный сервилий «Но не сердись на него. Это я вел себя как дурак, бегая за девчонкой, когда у меня под боком такая потрясающая женщина, помпония. К счастью, она даже не заметила моего увлечения. Теперь с этим покончено. Но знаешь, мне все-таки очень жаль Несу», повторил он, лаская Харька, — который с тех пор, как не стало его хозяйки, обрел надежное место на коленях Аврелия. — Мне тоже. Смерть пришла к ней слишком скоро, — сказал сенатор, печально провожая друга. Вскоре, желая отдохнуть и направившись в свою спальню, он с удивлением встретил в коридоре гладиатора Галика, Тот, казалось, совсем утратил присущую ему сдержанную холодность и с жаром набросился на знатного Патриция. «Вечно суешь нос не в свои дела!» — путаник бестолковый, — гневно закричал Ретиарий. «Еще один день, и я бы выкрутился!» «Ну, спас бы империю днем позже, зато я отправился бы домой живым и невредимым!» «Что делает этот человек в моем доме?» — возмутился сенатор. — Мое жилище превратилось в какой-то форум, и без моего ведома здесь собирается теперь весь Рим. Придется заменить фабулы и купить приличного привратника. — Ты шутишь, хозяин? — расстроился секретарь. — Кто же купит такого старого и сонливого привратника? Оставь его в покое. Лучше иди отдохни. Теперь ты все уладил и можешь радоваться результатам своих трудов. — Нет, я не закончил. Мне нужно сделать еще одну важную вещь, — сказал врели. Что еще? Ради всех богов Олимпа! — застонал Кастер, испугавшись нового поручения. — Арестовать убийцу Хелидона, — ответил Патриций. Услышав это, секретарь онемел от изумления. Амфитеатр «Статилия Тавра» был переполнен. Простояв в очереди всю предыдущую ночь, самые удачливые сумели занять места на деревянных ступенях, а кто не смог, оседлал стены огромной арены, с трудом удерживая равновесие и рискуя каждую минуту упасть. Шесть человек уже свалились со стены, разбились. Огромная толпа все напирала. Даже на сенаторской трибуне мраморные скамьи оказались переполненными, потому что никто не хотел пропустить великое событие. В подземельях цирка нервничали возбужденные атлеты, их ожидал первый после смерти Хелидона бой, и каждый гладиатор получал возможность завоевать сердце публики и занять место павшего победителя».